что можно было подумать будто он просто дурачится не будет в обдыче джози и Хуки, сударь объявил он и голос его был исполнен ликующего злорадства за место его стал быть мы а звать звать нас марлограмм мы тоже из деревни сами видите — Нет, не вижу, — сказал Бертон Чейлорд. — В этом наряде вы больше всего похожи на захудалого статиста из гастрольной бригады номер два, который давала на днях жену фермера. Да вы на самом деле из деревни или, может, последних страниц осветителя? — Сударь ты мой, вот истинный бог, — завопил Марлограмп. — Сроду из деревни не выезжал. А сейчас готов услужить, коль дозволите. И он кинулся к принцессе, которая горячо его приветствовала. — Я человек с тонкой интуицией, — сказал Чидлорд мрачно. — И что-то подсказывает мне, Спенсер Смит, старина, что дискуссия на экране сегодня с треском провалится. Миссис Шайни бормочет, как индюшка, бедняга Тед Гизард путается в длинных словах. Ваша прелестная белокурая молчальница, наверное, рта не раскроет? А теперь еще этот король троллей на нашу голову. Надо бы снять с него фартук и отобрать вилы. Сдается мне ему на самом деле года двадцать два, и он только что получил свою первую роль в драматическом театре. «Чарли — Чарли! — крикнул он. — Мы рассаживаемся по местам. Миссис Шайни была дородная и глупая дама с большим носом и бюстом. Тед Гизард был тощий и упрямый субъект, до того понаторевший в суконном языке речей и докладов, что на обыкновенном английском языке изъяснялся уже с трудом. Филипп глядел, как все четверо занимают свои места по обе стороны От Бертона Чидлорда. принцесса рядом с Тедом Гизардом, а марлограм рядом с миссис Шайни. И на душе у него тоже заскоребли кошки. Правда, на вид девушка неотразима, но в том, что она до сих пор говорила, особого ума не видно. А этот коротышка марлограм, хоть ему уж, наверное, никак не меньше восьмидесяти, все только подмигивает,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 Как всем вам известно, миссис Шайни, председатель гильдии домашних хозяек и хранительниц домашнего очага. Рядом с нею, на месте, обычно принадлежащем Джози и Хуки, который не совсем здоров, мистер э, э, Марлограм, готовый осветить интересующие нас вопросы в сельскохозяйственном аспекте. Иначе говоря, с точки зрения деревни. Слева от меня еще один давний и не менее популярный участник наших передач – Тед Гизард. Тед Гизард пользуется широкой известностью в тред юнионистском движении. Он генеральный секретарь профсоюза клепальщиков-паяльщиков и лудильщиков точинщиков А рядом с ним еще одно новое для вас лицо. На редкость приятное добавление к нашей компании. Я думаю, мои слова не вызовут возражений.